Глава тринадцатая «Андреас, вы уверены, что это подходящее место для короля?» – спросила я Бона. Мужчина поднял на меня усталые красные глаза. На лице его залегли тени, кожа приобрела землистый оттенок, а царапина, полученная в бою с восставшими предками Генриха, завершала печальную картину. «Не уверен», – честно ответил Бон и обвел глазами помещение, в котором мы находились. С потолка свисала паутина, старые дубовые столы и стулья давно нуждались в полировке и антисептической обработке, но хуже всего обстояло дело с окнами. Сквозь вековой слой пыли невозможно было различить, целы ли стекла вообще. «Да бросьте вы, отличное место!» — влез в нашу беседу Жорик. В руках его была швабра. Рядом стояло ведро, в которое он интенсивно ее макал. «Сейчас приберемся, и будет лучшее место в столице!» «А то, — согласилась с моим другом сестра, — уносительниц славного имени Адеон и быть по-другому не может, правда же, Кормак?» Тролль, который в это время как раз выходил из кухни, держа в руках огромный поднос с едой и напитками, радостно ответил «Однозначно». Танцующий походкой, Кормак подошел к нам и поставил поднос на единственный чистый стол в помещении. Сидевший за ним Генрих тут же плеснул в опустевшую кружку свежую порцию Эля. «Спасибо, дружище!» — расплылся он в довольной улыбке, а потом жестом приказал мне и безопаснику присоединиться к королевской трапезе. С момента торжественной встречи во дворце прошло почти семь часов. Старые ходики над запыленной барной стойкой показывали пять утра. Жорик первым делом завел их, когда мы только пришли сюда. Очень уж ему было интересно, вылезет оттуда кукушка или нет. «Вылезла». Давно нуждающаяся в масле механическая живность заорала на весь квартал так, что к нашему дому прискакали полицейские. А нашим это милое местечко стало около трех часов назад, когда немного невменяемый Генрих узнал, что у дочерей его любимых друзей нет недвижимости в столице. Поскольку время было позднее, и министры давным-давно покинули полуразрушенный дворец, чтобы отпаиваться валерьяной в собственных кроватях, Король пожаловал нам здание, которое первым собственноручно откопал в королевской картотеке. Андреас был с Генрихом неотлучно, но разбирался в этом вопросе примерно так же, как и король. На немой вопрос Суверена глубокомысленно почесал свою царапину и сказал «Район вроде неплохой». Район действительно был неплохой. Недалеко от университета, рядом с набережной, на полпути к дворцу. А то, что здание оказалось бывшей гостиницей с большим рестораном на первом этаже, было решающим фактором для вынесения окончательного вердикта подарить его славным леди из рода Адеон. Указ был составлен и подписан тут же. Довольный собой король потребовал немедленно заселяться, а господин Бон, ссылаясь на исключительные охранные качества кормака и невозможность некоторое время ночевать в дворце, предложил Генриху пожить с нами в целях безопасности и конспирации. Кто же знал, что гостиницу эту конфисковали у бывшего владельца за участие в ритуалах запрещенной магии, это я так деликатно обозвала жертвоприношения, которые проводились тут же. Прямо посередине ресторана, на самом большом столе, который мы первым делом и отмыли для его величества. А историю этого заведения нам рассказал местный констебль, вот как раз за этим самым столом. «Да вы не переживайте, леди, мы не зафиксировали ни единого случая принесения в жертву антропоморфных форм жизни», — успокоил меня полицейский. «Этот сумасшедший по большей части петухов резал», — пояснил он, глядя на мое вытянувшееся лицо. «Не беспокойтесь, я не нещепетильно», — заявила Джесс, слегка приобнимая констебля за плечи и направляя его не в сторону выхода, как можно было ожидать, а к кухне. Хмурый дельфин ревниво смотрел им вслед. «Ведь вы же не оставите нас без защиты», — ворковала сестра. «Я уверена, что такой сильный мужчина одним своим присутствием способен разогнать все женские страхи». «Конечно», — страж порядка гордо расправил плечи, отчего живот его тотчас выдался вперед, подкрутил ус и поправил ремень на сползающих в связи с мужественной позой брюках. «Вот и чудненько», — широко улыбнулась Джесс. «Тогда чистка кухни на вас», — «И мальчиков своих позовите, чтобы не скучали», — хлопнула она ресницами. Может быть, при других условиях полицейский и поставил бы леди на место, но наличие в помещении короля, начальника службы безопасности государства, нескольких десятков гвардейцев с тряпками в руках, а также руководившего крупномасштабной операцией по уборке здания тролля, разом настроило его на нужный лад. «Если есть возможность переложить тяжелую работу на чужие плечи, пользуйся», — тихо шепнула мне Джесс. «Если за эту помощь еще и платить не нужно, пользуйся вдвойне», — закончила она очередной урок. Я серьезно кивнула. Все же сестра у меня была девушкой умной, а в управлении ей не было равных. Чтобы приобщить эльфа к труду, требовался недюжинный талант, коим в полной мере она обладала. Глаза мои сами нашли Жорика. Он старательно снимал с окон паутину, накручивая белые паучьи ковры на швабру, и так увлёкся, что даже вспотел. Сначала расшнуровал ворот рубашки, а потом в сражения с грязью и вовсе её снял. Всё утро и остаток ночи я уговаривала себя не глупить и отбросить по определению нелепые в отношении Жорика романтические мысли. Я старалась на него не смотреть, на вопросы не отвечать, и... И вообще, быть как можно более равнодушной, и это мне почти удалось. А сейчас, глядя на то, как перекатываются сильные мышцы на тренированной спине эльфа, на то, как ловкие руки грациозно окунают швабру в ведро, я поняла, что окончательно пропало, потому что мое воображение тут же с радостью подкинуло ту же самую картинку с небольшими отличиями. Картинку убирающегося полностью голова эльфа. Жорик будто понял, что мысли подруги относительно его персоны принимают опасный оборот, и обернулся. Улыбнулся, а потом удивлённо выгнул бровь, не дождавшись никакой реакции. «Великий, это что же? Я теперь буду как Молли?» — с ужасом подумала я. «Стану как все влюблённые, абсолютно невменяемые, и буду всюду преследовать объект своих чувств?» Подобная перспектива была нерадостной, и я закрыла глаза, пытаясь вернуть себе остатки разума. «Леди», — донесся до меня чей-то голос, — «Гвеневра, с вами все в порядке?» Я почувствовала знакомый запах и прохладные руки у себя на лбу, а потом эльф уверенно заявил королю, «Ваше Величество у нее видение, однозначно». Волевым усилием заставила себя поднять ресницы и посмотреть в яркие, словно весенняя зелень глаза друга. «Ну, что сулит нам будущее?» — с интересом спросил Жорик. «Будущее в данный момент не даёт однозначного ответа», — отмерла я. «Но оно настоятельно рекомендует тебе одеться». Эльф удивлённо почесал голову, но совета послушал. Буркнул что-то про необычайно странное даже для провидицы поведения и вернулся к своему занятию. «Нет, ну кто бы мог подумать, что у Ванессы Карла родится пифия», — умилился Генрих. «Я уже говорил вам, что Ванесса была самой бедовой магичкой во всей Итарии». «Ага, вашество, говорили», — присела рядом с нами Джесс. «Вы закусываете и она пододвинула к королю блюдо с жареными свиными ребрышками. А Карл постоянно вытаскивал ее из неприятностей. В эмоциональном порыве король махнул рукой и свалил со стола итарийскую корону, что никоим образом его не смутило. Генрих обмакнул ароматное мясо в соус и с видимым удовольствием откусил. Бон устала, вздохнул и попытался встать из-за стола, чтобы принести монарху оброненный символ власти, но эльф его опередил. «Смотрите, что я нашел», — похвастался друг. «Совсем как у нашего короля», — вертел он в руках венец. «Только тусклый какой-то, а так один в один». И он не придумал ничего лучше, чем достать из ведра грязную тряпку и протереть ею золото. рели верните, пожалуйста, корону хозяину», — рухнул Андреас обратно на стул. Жорик тут же выполнил указания. Генрих благодарно кивнул и сунул сокровище под мышку. «Я зевнула и, кажется, даже задремала с открытыми глазами. Все же я была достаточно хорошо воспитанной провидицей, чтобы спать с закрытыми глазами, когда твой собственный король делится воспоминаниями о твоих же родителях». В то смутное время, когда восставшая нежить уничтожала целые города, Генрих был совсем юн. Тогда еще принц он только окончил, как водится, военную академию и не смог остаться в стороне. Он сам вел солдат в бой, делил с ними все тяготы и именно тогда познакомился с моими родителями и Кормаком. Их отряд служил под рукой будущего монарха. Как-то утром мама отбилась от группы, то ли собирала какую-то одной ей ведомую траву, то ли просто искала уединения, но ушла она далеко, заблудилась и наткнулась на парочку кровососов. Ванесса Адеон была не из пугливых. она умело отбивалась от врагов, заговаривала им зубы и могла бы обойтись без чьей-либо помощи, но тут ее затошнило в самый ответственный момент. На выручку ей пришел сам Генрих. Папа и Кормак подоспели к концу схватки. С тех самых пор не было у принца союзников надежнее. Отец много раз спасал Генриху жизнь, тролль вытаскивал их обоих из самых безнадежных ситуаций, а мама... Мама оказалась беременна мною. Несомненно, было что-то странное в том, что наследник престола, рискуя жизнью, рвется в бой. Да только Генрих тогда наследником не был, потому что был у старого короля старший сын Феликс. Именно по этой причине никто не требовал от младшего строго блюсти имидж семьи, а желание защитить подданных только обрадовало отца, ведь он воспитал достойного сына. Старший-то, поговаривали, вышел так себе». Кто же мог представить, что его величество Феликс погибнет прямо накануне коронации? Тёмная история. Следов убийцы так и не нашли, а самого принца опознали только по остаткам одежды. То ли сгорел, то ли пробравшаяся неизвестно каким образом в покое принца нежить не оставила от него и мокрого места. Вот и пришлось Генриху брать бразды правления в свои руки и жениться на невесте покойного брата. Договорной брак, что поделаешь. А что невеста выглядит не очень, так кого это волнует, если у нее приданное размером с десятилетний бюджет страны? Королевство, разумеется, погоревало о смерти Феликса, но не очень сильно, даже наоборот, народ ликовал, что править ими будет любимый всеми такой родной и близкий Генрих, а не этот чопорная омоль Не жаловал Феликс подданных, и они отвечали ему тем же. «Ты подумай, какой аппетит!» — сказала сестра, чем вернула меня из воспоминаний. Джесс с восхищением следила за тем, как быстро тарелки исчезает мясо. Йонас, который, сколько бы я ни смотрела в его сторону, каждый раз оказывался рядом с моей сестрой, и сейчас был поблизости. Он отпустил эльфа перекусить и сменил товарища у ведра, лениво болтал тряпкой в грязной воде и косился на Джесс. Уборщик из дельфина был почти такой же, как из эльфа. «Что-то Аврелия долго нет», — сел рядом со мной Жорик. «Это меня и пугает», — ответил Андреас, и столько грусти и обреченности было в словах безопасника, что даже эльф удержался от своих шуточек. Протрезвевшего магистра мы оставили во дворце, вернее, он сам остался. Во-первых, для того, чтобы куда-то транспортировать скелеты неупокоенных предков, оставить их в ковре в тронном зале было бы кощунством. Все же мертвецы не простые, а королевские». Во-вторых, для понимания, кто и каким образом потревожил покой усыпальниц, что доселе казалось невозможным в связи с полным иммунитетом представителей королевской семьи к любой магии, даже темной, кому-то нужно было проинспектировать подземелье. Гвардейцы же наотрез отказались идти туда без мага, и Аврелию пришлось возглавить экспедицию. «Магистр — лучший маг Итарии», — присел Йонас на крае шеклавочки рядом с королем. В руках его был черенок от швабры, он устало облокотился на него и договорил. «Уверен, он что-нибудь придумает, а пока наша первостепенная задача — обеспечить безопасность королю и максимально точно восстановить события вечера, чтобы помочь господину Бону в поисках принцессы и Анджера». Мы слаженно закивали, а моя сестра, которая до этого Йонаса не замечала, вдруг внимательно присмотрелась к мужчине. Видимо, увиденное ей понравилось, что и неудивительно с учетом его внешности, потому что она послала ему такую улыбку, какой до этого не удостаивался даже сватавшийся к ней сын нашего мэра, и сказала «А приходите к нам вечером». Йонас на мгновение замер, утонув в синих глазах моей дорогой Джесс, просиял не менее лучисто и ответил «С удовольствием». От счастья он выронил на пол метлу, но Кормак с радостью помог ему. «Приходи!» — положил он руку на плечо дельфина. «Пара крепких рук лишней не бывает, тем более, что окна ты так и не домыл, дружище!» Йонас не нашелся с ответом, а может, оказался достаточно умен, чтобы не перечить троллю. «Я же так устала, что даже улыбаться не было сил, тем более вступаться за дельфина. Окна-то мыть мы тьмы эльфа поставили!» «Господин Йонас абсолютно прав», — заметил Бонн. «Думаю, лучшее, что мы можем сейчас предпринять, это как следует отдохнуть». Я была с ним согласна. Спать хотелось ужасно, и меня все время клонило куда-то в сторону. Более того, некоторые из нас уже последовали дельному совету. Генрих Третий, к примеру. Король сладко посапывал на столе, положив под голову руки. Золотая корона сиротливо лежала на полу рядом со снятой королевской туфлей. «Пойду спать его уложу», — сообщил Кормак и водрузил пьяного в стельку Генриха себе на плечо, точно так же, как и еще несколько часов назад потерянного дракона. К нашему столу подошел уставший, но довольный офицер и, поклонившись нам с сестрой, отчитался безопаснику. «Господин бон подвал вычищен, следов пентаграмм не обнаружено», — щелкнул он каблуками. «А с комнатами что?» — пробасил тролль. «Ну», — слегка замялся гвардеец, — «В крайней слева от лестницы спальни была маленькая, но мы ее отмыли», — поспешил добавить он. Наверное, любой нормальный владелец гостиницы, услышав подобное, испугался или как минимум занервничал бы, но мы с Джесс нисколько не удивились, а даже обрадовались. Ведь мало того, что пентаграмма была маленькая, она уже отмыта, к тому же чужими руками. «Чудесно», — ответила я за нас с сестрой. «Да уж, великолепно», — скептически промолвил Бонн, и отпустил хорошо поработавших гвардейцев спать. Поскольку объект охраны временно переехал к нам, то и солдаты должны были оставаться тут же. В связи с этим была некоторая надежда, что убрались они тщательно, потому что убирались для себя. «Леди, уверяю вас, корона покроет все расходы, связанные с пребыванием в вашем доме монарха», — сказал Андреас. Джесс зарделась. «Что вы, господин бон Она смущенно поправила косу. «Это такая честь для нас!» — воскликнулась чувством, а потом добавила «Я пришлю вам счет!» «Потрясающая женщина!» — услышала я тихое бормотание Йонаса. «Вот это хватка!» Джесс подмигнула мне и подхватила с пола забытые монаршие вещи. Троль, ничуть не растерявшись, надел корону на руку наподобие браслета, а туфлю нацепил на палец». Бон с благодарностью взирал на это действо, и когда тролль скрылся наверху лестницы, кивнул сам себе. «Что ж, думаю, мне стоит вернуться во дворец, раз Аврелий так и не проявился». «Я с вами», — сказал эльф у меня над ухом. «Зачем?» — в один голос спросили мы с Боном, я тогда же подпрыгнула. «Проверить, как там, мило», — пояснил эльф. «Должен же кто-то проводить ее в университет». «Магистр — сильный маг и во сне не нуждается, наверняка замучил бедную девушку до полусмерти». В словах Жорика определенно присутствовал здравый смысл. Мила действительно осталась во дворце помогать Аврелию, причем сделала она это по собственной воле. К тому же и в деле усмирения конкретно этих покойников ей не было равных. Когда магистр приказал развернуть ковер — Кости попытались было кинуться в рассыпную, но под строгим взглядом моей соседки ретировались и смиренно ждали своей участи. Мила и без метлы смогла в два счета управиться с трупами, а когда в ее руках появилось грозное орудие уборки, тут даже покойники поняли, что противостоять ей будет невозможно. «Пожалуй, вы правы», — согласился Андреас, а я подумала, что прав то он может быть и прав, но беспокойство Жорика о другой меня сильно нервировало. Представила, придет он во дворец, а уставшая и от того еще более нуждающаяся в мужском плече Мила обессиленно свалится ему на руки. Он прижмет ее к себе, как обычно делал это со мной, она закинет тонкие руки ему на плечи и томно вздохнет, он наклонится к ней ближе, она приоткроет полные губы. «Гвеневра, ты чего?» — испуганный голос друга вытащил меня из кошмара собственного сочинения — И я вдруг осознала, что со стервенением отрываю края отдарственной на дом, которая весьма неудачно оказалась поблизости. Я отбросила бумагу так, будто это была змея, сложила руки на коленях и объяснилась. Задумалась. Мужчины сделали вид, что поверили, а Джесс посмотрела на меня понимающим взглядом, обещая поддержку и готовность немедленно помочь. «Родственными связями воспользуюсь в крайнем случае», — решила я и благодарно кивнула сестре. «Джесс, у меня человек-дела. Даст эльфу сковородой по голове и привет. Мало того, что есть большой шанс, что под воздействием удара тот последует примеру Анджера, а именно выберет Милу, так еще и существует большая вероятность, что Жорика, как и дракона, похитят прямо у меня из-под носа». «Ну что ж, до встречи, леди!» — попрощался с нами Бон и поднялся с места. Эльф встал следом за ним, напоследок шепнув мне... «Ты что-то правда сегодня какая-то странная. Случилось чего?» «Ничего», — получилось излишне агрессивно. «Ну ладно», — он растерянно посмотрел на Джесс. «Я пошел?» «Иди», — ответила я и отвернулась. «Чего это с ней?» — спросил Жорик у сестры, а я в это время безуспешно сражалась с доселе неведомым мне зверем. «Страшным, непобедимым зверем, имя которому ревность». Ясное дело что понимающе улыбнулась сестра влюбилась наша гвеневра эльф весело рассмеялся, а потом замер как если бы джесс открыла ему страшную тайну. я испуганно вглядывалась в лицо друга, а ну как он сейчас поймет, что это ему так повезло и сбежит от меня, когда этого сбегал от всех женщин брачного и не только возраста в времени. опыт то у него большой но удивительно сосредоточенный друг лишь на секунду радостно сверкнул глазами, а потом нахмурился и ничего не сказал. Только чуть ускорил шаг, чтобы нагнать в дверях Бона. Я с тоской смотрела ему в спину, а Джесс подошла ко мне и погладила по руке. «Да не переживай», — подбодрила меня она, — «найдем мы твоего дракона». Жорик после этих слов опустил плечи, а я подумала, что поиски Анджера в данный момент меня волнуют примерно так же, как и поиски принцессы. То есть никак. Бон открыл дверь, и нас ослепило утреннее солнце. Оранжевое светило, озарило лучами уже почти отмытое, за исключением окон помещения, кинуло рыжую полосу на пол, а потом сбежало, когда за безопасником закрылась дверь. Эльф потянулся к дверной ручке, обернулся и посмотрел на нас Джесс, с такими грустными глазами, что от плохого предчувствия у меня подкосились колени. «Сбежит», — догадалась я. Прямо сейчас сбежит, и больше я его не увижу. Жорик тяжело вздохнул, толкнул створку, сделал шаг вперед, нервы у меня не выдержали, и я закричала «Куда?» «Так к вам, дорогие леди, вы же сами звали», ответил за эльфа магистра Аврелий. За спиной ректора торчала светлая макушка Милы. Джесс подхватила магистра под локоть и заверила гостя в его исключительности для нас и нашего заведения. Дальше я слушать не стала, побежала за другом, не замечая ничего и никого вокруг. Излишняя эмоциональность всегда мне вредила, вот и сейчас я свалила то самое злополучное ведро. Грязная вода вылилась на начищенный гвардейцами пол, я поскользнулась и шмякнулась на мокрые доски. Ручка на ведре громко лязгнула о ржавый бок, что прозвучало финальным аккордом моего падения. Жорик вернулся как раз в этот момент и очень удивился, застав меня на полу. Стоявшая рядом Мила кинулась на помощь, но я подняла руку, жестом показывая, что не нуждаюсь в содействии. Посодействовала уже одна такая. «Ты подумай, и плать это у нее под стать глазам!» Вспомнила я слова эльфа, но потом, присмотревшись к девушке внимательнее, заметила ее усталый вид, красные веки и распухший, как бывает после обильных слез нос, и мне стало немного стыдно. «Не надо, запачкаешься», — пояснила я свой отказ и ласково улыбнулась Миле. «Она ведь не виновата в моих неудачах, разве что совсем чуть-чуть». Как прошла инспекция усыпальниц, поинтересовался Йонас и поднял ведро. Результаты инвентаризации оказались непредсказуемыми, с готовностью и даже некоторым восторгом ответил ему магистр. «Из подземелья исчез саркофаг с телом покойной жены Генриха». «Наш темный, как вы уже догадались, не просто способен повелевать нежитью, он, к тому же, еще и нелицензированный некромант». «Безобразие», — покачала головой Джесс. «Разводить вурдалаков на территории королевства, поднимать покойников и при этом еще и укрываться от уплаты налогов, даже и не знаю, что хуже». «Да великий с ней, с некромантией», — никого не замечая, продолжал Аврелий, размахивая руками. В конце концов, некромантия сейчас никого не удивишь, но его сила. Поднять королевскую семью — это ведь феноменально. И главное, никаких следов. Ювелирная работа. «А зачем ему гроб?» — поинтересовалась Джесс. «Это мы пока не выяснили», — сник ректор. «Какой загадочный некромант!» — скептически заметила я и попыталась встать, но безуспешно. Сил не было. Эльф молча поднял меня с пола и усадил за стол, — затем подал руку пошатывающейся мелии и с упреком посмотрел на аврелия едем в университет коллеги я совсем вас замучил пока элса магистр может быть со мной останешься зевнула джесс и пока я экстренно придумывала причину по которой мне непременно нужно ехать со всеми жорик решил проблему за меня а работа как же у гвеневры контракт я кивнула подтверждая его слова поцеловала сестрой и побежала занимать место в карете Как чувствовала, одному места не хватило, и Йонас пожертвовал собой. Хотя, полагаю, он просто воспользовался предлогом остаться с моей сестрой наедине. «Гвеневра, в связи с последними событиями я вынужден настаивать, чтобы вы как можно скорее приступили к лекциям», — серьезно сказал магистр перед тем, как мы отъехали. «Уверен, с такими способностями вам не составит никакого труда вычислить среди студентов нашего темного». Он схватил меня за руку и проникновенно заключил «Вы — наша единственная надежда!» Обреченно поправила складки на мокром подоле, тяжело вздохнула, демонстрируя неуверенность, и попыталась озвучить свои сомнения ректору, на что получила лишь покровительственную улыбку «И я верю в вас, леди!» Громкий храп Жорика и тихое сопение Милы в данном случае были на стороне Аврелия. Карета тронулась, и последнее, что я увидела перед тем, как провалиться в сон, это господина Бона, спящего на лавке у самого входа в наш новый дом. Лавка была старая и на вид очень хлипкая. Андреас, не открывая глаз, нервно махнул рукой, задел гнилую деревяшку и свалился на землю вместе со скамьей».